Глава девятая. Мы выскочили из зала и помчались по коридору. Кристиан тянул меня за руку, все ускоряясь. Я запыхалась, но даже не думала сбавить скорость. «Мы сегодня сбежим, правда ведь, Тиана? Ты любишь меня?» «Конечно», — не раздумывая отозвалась я, и Кристиан, или все же Ланцел, я пока не определилась, потянул меня к нишу у окна. Я хихикнула, когда он дёрнул за плотную штору, скрывая нас от посторонних взглядов. Мимо с громкими испуганными перешептываниями пробежали дети. Они топали так, что дрожали стекла. В голову пришло, что обычно так сматываются с места преступления. Значит, снова что-нибудь натворили. Какое счастье, что за их каверза отвечаю не я. А вот родителям не позавидуешь. Впрочем, они давно уже познали Дзен. Тиана прошептал мужчина рядом со мной и наклонился, жадно разглядывая, словно пытаясь запомнить каждую черту моего лица. Или узнать. В его голосе было столько любви и нежности, что стало не по себе. Сердце отзывалось тоской. Я словно вернулась в какой-то другой мир, и там у нашей истории не было хорошего конца. Проблема в том, что в этом мире не было самой истории, и я не знала, каким из воспоминаний верить. Тем временем Кристиан снял с меня маску и отбросил в сторону. Туда же последовало и принадлежащее ему. Я жадно изучала его образ. Вот уж не знаю, кто передо мной Кристиан или Лансел. Но однозначно мужчина был притягательно красив, и мне нравился. Я видела его несколько дней назад. В янтарных глазах, которые я наконец-то могла рассмотреть, горел огонек страсти. А еще я чувствовала, что сейчас он меня поцелует мертвец, которого я случайно пробудила вчера вечером. Странно, но у меня не возникло ни малейшего желания отстраниться. Я хотела этого поцелуя не меньше. Я слишком долго его ждала. Я не испытывала страха, только глухую тоску и любовь. Мы были разлучены на целую вечность, и сейчас не хотели упускать ни мгновения. Его губы пахли дорогим коньяком и хорошим шоколадом, а еще были уверенными и умелыми. Я вцепилась в плечи Кристиана Ланцела, потому что меня давно никто так не целовал, чтобы подкашивались ноги и шумело в ушах. Я бы списала это на весьма странное состояние сознания и непонятную Тиану, занявшую в голове слишком много места. Но поцелуй, кажется, не оставил равнодушными ни одну из моих ипостасей. «Да какого духа тут происходит?» Со злостью выругался мужчина и отпрыгнул от меня, как от прокажённой. «Это за дело». Все же было хорошо. Чего это он?» «Ты что-то со мной сделала?» Его глаза потемнели, и Кристиан Лансел затряс головой, словно отряхивался от воды. Лансел, что с тобой?» Испуганно пролепетала я и потянулась рукой к его лицу, ставшему вдруг сердитым. Лансел, прошипел он. «Какого демона?» Зло зарычал он и снова затряс головой. Но уже спустя секунду опять смотрел на меня с нежностью. Прости. Он мягко улыбнулся. Не знаю, что на меня нашло. Я просто очень волнуюсь. Ты ведь готова, Тиана? Готова! С радостью согласилась я, не понимая, что и кому успела пообещать, и надо ли это исполнять, но испытывала необъяснимый восторг. Тиана, ставшая частью меня, искренне считала, что иначе нельзя, и я радостно шла у нее на поводу, вверяя незнакомой поселенке не только свое тело но и мысли. А еще мне понравилось целоваться с ланцелом. И это еще более роднило меня с таинственной Тианой. Тогда пошли. Порывисто обратился ко мне мужчина, и я поймала себя на мысли, что он ведет себя как эмоциональный подросток, заключенный в тело 30-летнего мужчины. «Иначе они снова помешают нам. А я хочу быть с тобой вечно». «Я тоже хочу». В глубине души шевельнулась мыслишка, что «вечно», Какое-то не очень хорошее определение. Слишком уж долго в рамках земной жизни. Но я отринула сомнения, да и не было времени размышлять слишком долго. Мужчина выглянул из-за шторки и, убедившись, что никого нет, вытащил меня в пустой коридор, а потом снова кинулся бежать. «Я знаю идеальное место», — сообщил он. «Оттуда открывается непередаваемый вид. Только мы, луна и Черное озеро». «Ты ведь хочешь поставить точку там?» Вообще, я хотела есть и немного спать. А еще можно пару бокалов игристого, а то предыдущие из меня выветрились. Но мне показалось неправильным озвучивать приземленные желания тогда, когда решается наша с Ланцлом дальнейшая судьба. «Конечно». Я закивала так активно, что прострелила шею, но торжественность момента не позволила выругаться или ее размять. Пришлось терпеть. Во имя любви не такое потерпишь. Кристиан Ланцел вывел нас на крышу через потайную дверцу во флигеле башни, и я удивилась его осведомленности. Похоже, мой новый знакомый, или старый возлюбленный, неплохо тут ориентировался. Громыхала гроза. Холодный осенний дождик косыми строями хлестал из низковисящих облаков, сквозь которые все же умудрялась проглядывать луна. Большая, круглая, словно усмехающаяся над нами. Погода была такой примерской, что за минуту я промокла до нитки, и появилось желание променять вечность с любимым на чашку горячего чая, плед и камин. Но ланцел не позволял мне забыть, ради чего мы сюда приперлись. Его любовь испытания непогодой выдерживала однозначно лучше, чем моя. От этого было немного стыдно. «Смотри, как красиво», — сказал Ланцел и, сопротивляясь порывам ветра, подвел меня к краю крыши показывая раскинувшееся за пределами замка болота, которое с трудом получалось разглядеть из-за темноты и сплошной пелены дождя. Немного спасал яркий свет луны, но красотой природы насладиться было проблематично, а вот руки, сжимающие плечи, дарили ощущение тепла и уюта. Поэтому восторженная влюбленная идиотка, которая сейчас управляла моими мыслями и сознанием, жизнерадостно заявила. «Да, это место идеально!» И теперь мы всегда будем вместе. Остальное не имеет значения. «Навсегда, навсегда», — шепнул Кристиан Ланцел мне на ухо. Нежно развернул к себе и поцеловал в мокрые от дождя губы. Мне было холодно настолько, что начала бить крупная дрожь, но горячие объятия согревали. Голова кружилась, и по продрогшему телу волной разливалось тепло. Его губы оказались невероятно волшебными. И я не хотела возвращаться в мир, где меня не целуют шикарные мужчины на краю крыши. Сейчас я была готова на всё, лишь бы мы принадлежали друг другу. Мой возлюбленный отстранился, посмотрел на меня с нежностью, взял за руку и сделал еще шаг. Теперь мы балансировали на самом краю крыши. Страшно не было. Я знала, что должна сделать, и была готова. «На счёт три». Шепнул он и грустно улыбнулся. В его взгляде застыли несбывшиеся мечты, печаль и раздирающая душу любовь. Слезы на лице смешались дождевыми каплями, но я кивнула. «Я люблю тебя». «Да что за демонщина такая!» — зарычал он, совершенно выпадая из образа страдающего влюбленного. Даже в лице изменился и поспешно отступил от края, утаскивая меня за собой. «Ну вот, а я только настроилась. Ланцел затряс головой, бормоча что-то непонятное. «Что произошло, любимый? Пошли!» Я потянула его за руку, но мужчина отстранился. Его глаза стали янтарными, и вокруг фигуры начал собираться густой туман, состоящий из мглы. Я чувствовала древнюю темную магию, от которой мурашки бежали по спине. А у Тианы и вовсе начиналась истерика. «Ты не хочешь быть вместе со мной?» — обиженно спросила я и услышала сдавленное и далекое «хочу» Ланселла, которая потонула в совершенно неромантичных ругательствах Кристиана. «Тогда я уйду одна, и ты будешь жалеть об этом всю жизнь», патетично заявила я и сделала смелый и уверенный шаг с крыши. Главное, и сомнений ведь не возникло. «Куда, дура?» — заорали у меня за спиной, и неведомая сила, оказавшаяся крепкой рукой Кристиана, дёрнула меня обратно. Тело скрутило неожиданная боль. Я зашипела, падая на колени, и голова прояснилась. Подслушанные у крестьяна ругательства оказались как нельзя более уместны. И я тут же выдала их все, скрещивая в разных вариациях и изобретая новые витиеватые конструкции. «Что за...» — потрясённо резюмировала я, когда поток неприличных фраз иссяк. Подняла глаза и успела заметить, как над головой в последнем танце кружатся два призрака. Девушка с развивающимися волосами и стройный парень. Раздался хлопок, и призрачные сущности, которые только что слились в страстном поцелуй, развеялись. «Поздравляю, ты побывала сосудом для призрака», — раздраженно заметил Кристиан, отвечая на мой вопрос. «Хуже, что и я тоже. Теряю навык. И заметил не сразу». «Все эти странно ведущие себя люди там, в зале, они тоже одержимы?» Догадалась я, понимая весь ужас происходящего. «Именно. Я должен был понять это сразу же, но пошел на поводу у собственного подселенца». Кристиан сокрушенно покачал головой, а я с ужасом поняла одну пренеприятнейшую вещь. Я ведь вспомнила, где до этого видела своего нового знакомого. «Это что получается? Я целовалась с мертвецом?» «Я же помню, как тебя оживило!» Взвыла я и выснула язык, словно он испачкался больше всего. К сожалению, прополоскать рот и почистить зубы не было возможности. Поэтому я начала вытирать язык подолом платья. Вряд ли подол был стерильнее, но все же не мертвец. «И ничего я не мертвец!» Кажется, слегка обиженно заявил Кристиан, наблюдая за моими манипуляциями. «Я просто спал, под заклинанием». «Вот не надо держать меня за идиотку. Ты не спал. Ты был мертвый, холодный и не дышал. Поверь, я знаю, о чем говорю. Потому что на тебя упала». Я испугалась именно из-за того, что не каждый день падаю на трупы. То есть на спящих мужчин случается. «Да при чем тут это?» — возмутилась я. «На спящих мужчин я тоже не падаю. Просто они пугают меня намного меньше, чем мертвые. А чтобы магия сработала, мне нужно эмоциональное потрясение». «Тогда будем считать, что мне повезло, что ты не можешь отличить спящего от мертвого. «И все же...» Мне очень хотелось доказать свою правоту. Но Кристиан очень быстро потерял интерес к разговору. Видимо, как только отпустила обида за то, что я назвала его мертвецом. «Некогда спорить, Сэнди. Давай разберемся с моей сущностью потом. Сейчас, поверь, совершенно не до этого». «Но мне не нужно потом!» Хотелось скандалить и топнуть ногой. Я была возмущена. Не так много было в моей жизни поцелуев, чтобы дарить их мертвецам, одержимым призраком. И особенно обидно, что все остальные поцелуи на фоне этого меркли. «Сэнди», — начал он угрожающе. «Ты ведь помнишь, в какой момент я изгнал призраков?» «Такое не забудешь. Я чуть с крыши не сиганула». «Вот именно те...» «Сэнди», — надулась я. Я, между прочим, его имя запомнила и не путаю. «Прости, Сэнди!» — язвительно отозвался он. «Каждый из призраков, которые сейчас вселились в людей в замке, преследует одну цель». «И какую же?» Пока я уточняла, Кристиан не стоял на месте. Он начал двигаться к выходу с крыши. Я следовала за ним, и, в отличие от Тианы, постоянно спотыкалась на скользкой черепице и норовила навернуться. Ему приходилось поддерживать меня за локоть. Почему с призраком я передвигалась увереннее, чем без? «Призраки желают повторить самое яркое событие в своей жизни», — продолжал Кристиан. Он смирился с тем, что с равновесием у меня не очень хорошо, и уже не отпускал. Все еще не поняла», — пропыхтела я, не успевая за его широким шагом. Впрочем, в помещении двигаться мы стали быстрее и увереннее. Здесь я, по крайней мере, не скользила. А еще только тут я осознала, как сильно замерзла. Зуб на зуб не попадал. Хочется верить, что эта прогулка в Ливии не закончится простудой. Кристиан снова тащил меня за руку. Но теперь не так трепетно и нежно, как в тандеме с ланцелом. И мне это нравилось чуть меньше. Если, конечно, не думать, что трепетно и нежно меня тащили на крышу, а не трепетно — с неё. Наверное, я готова смириться с грубостью. Зато жива. Интересно, как Тианна и Лансел? Развеявшись, они остались вместе? Думать и перепрыгивать по крутым ступенькам лестниц было не очень удобно. Каждый из них будет переживать свою смерть раз за разом, с каждым новым сосудом, который они найдут. Отрывисто объяснял Кристиан, выдергивая меня из размышлений. «Как думаешь, почему, если обнаруживают призрака, его стремятся как можно быстрее упокоить?» «А если смерть была тихой и спокойной?» — спросила я, и перед глазами возник Тревор, который вел себя как старичок. Теперь стало понятно, почему. Если у него был шанс, то вот в спокойной смерти неадекватного подселенца Бьянки я сильно сомневалась. «После тихой смерти призраками не становятся», — разочаровал меня Кристиан. «Так что поспешим. Я представления не имею, сколько призраков гуляет по коридорам моего замка. Но это мне определенно не нравится». «Твоего... чего?» — уточнила я, начиная что-то подозревать. Но тут нам навстречу вскочил лоутрок, и стало не до отношений. Мчался управляющий на четвереньках с крысой, зажатой в зубах. Крыса была дохлая, с печально висящим лысым хвостом. И меня передёрнуло от отвращения. Пожалуй, это еще более ужасно, чем целоваться с ожившим мертвецом. Он хоть человек и выглядит как живой. А дохлая крыса — это дохлая крыса при любом раскладе. Мне даже стало жаль управляющего. Хотя, если рассудить здраво, призраки в замке могли появиться только по его вине. Больше их сюда притащить некому. А вот и попался, — кровожадно заметил Кристиан, переградив Лаутроку путь. Он отпустил мою руку и хлопнул в ладоши, сгустив между ними уже виденный мной черный дым. Призрак из Лаутрока выскочил, как пробка из бутылки с игристом. Взвился под потолок, подергивающимся мерцающим облаком с хвостом, и лопнул, как мыльный пузырь обдав нас брызгами белой нематериальной субстанции. Лутрок все еще стоящий на четвереньках, поспешно выплюнул из рта крысу. Он вытер рот рукавом Камзола, как я подолом несколько минут назад, и получил тяжелый взгляд Кристиана, под которым съёжился. Мне кажется, даже дохлая крыса произвела на него меньшее впечатление, чем злой, грозно возвышающийся Кристиан. «Что произошло?» Дрожащим голосом взвыл Лоутрок, всё ещё не рискуя принять вертикальное положение. «Свыкся уже, что ли?» <потых> «А это вечный источник моих неприятностей. Я хотел у тебя спросить. Откуда в замке неконтролируемые призраки? Вообще, откуда в моем замке призраки?» и проблеял управляющий, и я поняла две вещи. Он знает Кристиана и боится. «Если первое я предполагала...» Никто, кроме управляющего, не мог спрятать покойника в замке. То второе удивило. Я думала, Лоутрок полностью распоряжается тут всем. Ошибалась? «Кто ты меня забери, Кристиан такой?» «Понятно, что ты. Кто же еще? Меня интересует как, когда и зачем». «Вашество, я...» Сделал управляющий вторую попытку оправдаться. «Я не виноват». Наконец выпалил Лоутрок. Посмотрел на Кристиана, понурил голову и поправился. «Я почти не виноват. Не хотел, чтобы оно так вышло. И вообще не думал, что подобное может произойти». «Вашество?» Я нахмурилась и посмотрела на своего нового знакомого спасителя и воскрешенного мертвеца в одном лице. Другим взглядом. Пазл в голове сложился. И мне не нравились выводы, к которым я пришла но пока еще жила надежда, что я все же ошибаюсь. «Я оговорился. Не вашество», — залепетал управляющий, пряча глаза, пытаясь отползти от нас и еще больше убеждая меня в моей правоте. «Встань уже и не беси меня», — рыкнул Кристиан. Управляющий послушно подскочил, а я переварила новые сведения и несчастным голосом спросила. «Так, стойте. Это я что же, темного властелина, что ли, разбудила?» Того, который спал много десятилетий? Он же в склепе лежал. Как властелин, которого усыпил целый ковен магов, оказался в спальне, где пряталась я?» Выдохнула, задумалась и резюмировала. «Я знаю, кто в этом виноват. Попадись мне только эта черная пернатая задница. Я хвост тебе выщеплю засранец!» Управляющий громко икнул. «Это было лучшим ответом на мой вопрос, но признаться не тем, который меня бы устроил. Как вернуться в то счастливое время, когда я оживляла исключительно тыквы? Вот и мне интересно, как я оказался не в склепе. Задумчиво протянул Кристиан. Мы об этом непременно поговорим, но не сейчас.